В то время, как на береговой стороне исторического свершения с большим размахом шел процесс захвата новых земель, на море завершилась другая, не менее важная часть нового передела нашей планеты. Это происходило посредством английского покорения моря. На море то было результатом общеевропейского пробуждения этих столетий. Им определена основная линия первого планетарного упорядочения пространства, сущность которого состоит в отделении Земли от моря. Земная твердь принадлежит теперь дюжине суверенных государств. Море принадлежит всем или, наконец, в действительности лишь одному государству – Англии. Устроение земной тверди суши состоит в том, что она поделена на территории государств. Открытое море, напротив, свободно. Это значит, свободно от государственных образований и не подчинено никакому территориальному верховенству. Таковы решающие факты устроения пространства, на основании которых развивалось христианское европейское международное право трех последних столетий. Это был основной закон, номос земли этой эпохи. Только в свете этого изначального факта Британское покорение моря и отделение моря от земли многие знаменитые и часто цитируемые слова и выражения обретают свой подлинный смысл. Таково, например, высказывание сэра Уолтера Рэлли. Тот, кто господствует на море, господствует в мировой торговле, а тому, кто господствует в мировой торговле, принадлежат все богатства мира и фактически сам мир. Или Всякая торговля – суть мировая торговля. Всякая мировая торговля – суть морская торговля. Сюда же относятся слова о свободе, сказанные в период рассвета английского морского и мирового могущества. Всякая мировая торговля – есть свободная торговля. Нельзя сказать, чтобы все это было так уж неверно. Однако, все это относится к известной эпохе и к определенному международному положению и становится несправедливым тогда, когда из этого пытаются сделать абсолютные и вечные истины. Но прежде всего распри земли и моря раскрывается сопоставление морских и сухопутных войн. Конечно, война на суше и война на море всегда отличалась друг от друга в стратегическом и тактическом отношении. Однако их противоположность становится отныне выражением различных миров, и противоположных правовых норм. Начиная с XVI века государства европейского материка выработали определенные способы ведения сухопутной войны, в основе которых лежит представление о войне как о взаимоотношении государств. По обеим сторонам линии фронта находится государственно структурированная военная власть, и армии борются между собой в открытом полевом сражении. В качестве врагов противостоят друг другу лишь участвующие в битве войска, при том, что мирное гражданское население не участвует в боевых действиях. Оно не враг и его не считают врагом до тех пор, пока оно не участвует в войне. Война на море напротив предполагает уничтожение торговли и экономики противника. Врагом такой войны является не только воюющий противник, но и любой подданный враждебного государства. И, наконец, даже нейтральная страна, ведущая торговлю с неприятелем, имеющая с ним экономические отношения. Наземная война имеет тенденцию к решающему открытому полевому сражению. Конечно, и во время войны на море дело может дойти до морского сражения, но ее типичными средствами и методами являются обстрел и блокада берегов неприятеля и захват вражеских и нейтральных торговых судов, согласно призовому праву. По самому своему существу эти типичные для морской войны средства направлены как против военных лиц, так и против мирного населения. В особенности продовольственная блокада, которая обрекает на голод все население блокированной области одинаково, не различая военных и гражданских, мужчин и женщин, стариков и детей. Это в действительности не только две стороны международного правового порядка, но два совершенно разных мира. Но со времени британского покорения моря англичане и народы, бывшие во власти английских идей, привыкли к такому положению дел. Представление о том, что континентальная держава сможет осуществлять мировое господство на всем земном шаре, было для их мировосприятия неслыханным и невыносимым. Другое дело – мировое господство, основанное на отделившейся от суши мировой экзистенции и охватывающей собой мировые океаны. Маленький остров на северо-западной стороне Европы стал центром Всемирной империи благодаря тому, что оторвался от земли и сделал решающий выбор в пользу моря чисто морском существовании он обрел средства мирового господства, простирающегося во все концы Земли. После того, как отделение Земли от моря и раздор обеих стихий стали однажды основным законом планеты, на этом фундаменте был возведен огромный каркас ученых мнений, аргументов и научных систем, посредством которых люди обосновывали мудрость и разумность этого положения дел упуская из виду первичный факт британского покорения моря и временную обусловленность этого факта. Подобные системы были разработаны великими учеными, специалистами в области политической экономики, юристами и философами. И большинству наших предков все это казалось совершенно очевидным. Они были больше не в состоянии представить себе какую-то иную экономическую науку и иное международное право. Здесь ты имеешь возможность убедиться в том, что огромный Левиафан обладает властью также и над умами и душами людей. И это самое удивительное в его могуществе. Англия – это остров, но лишь став носителем и средоточием стихийного исхода из мира земной тверди в мир открытого моря, И лишь в качестве наследника всех высвободившихся в то время морских энергий она превратилась в тот остров, который имеется в виду, когда снова и снова подчеркивается, что Англия является островом. И только став островом в новом неведомом до толи смысле слова Англия осуществила захват мировых океанов и выиграла на том первом этапе планетарной революции пространство. Само собой разумеется, Англия – это остров. Но одним установлением этого географического факта сказано еще очень мало. Есть много островов, политические судьбы которых совершенно различны. Сицилия – так же остров, как и Ирландия, Куба, Мадагаскар, Япония. Сколь много противоречивых тенденций всемирной истории соединяются уже в этих немногих именах каждой из которых именуется островом. В определенном смысле все континенты, в том числе самые крупные, являются всего лишь островами, а вся обитаемая земля омывается океаном. О нем знали уже древние греки. Англия сама всегда была островом в неизменном географическом смысле при всех превратностях исторических судеб, с тех пор, как она много тысячелетий тому назад Вероятно, 18 тысяч лет до нашей эры отделилась от материка. Она была островом, когда ее заселили кельты и когда она была завоевана для Рима Юлием Цезарем при нормандском завоевании 1066 и во времена Орлеанской Девы 1431, когда англичане удерживали за собой большую часть Франции. Жители этого острова обладали чувством островной защищенности. Из эпохи Средневековья до нас дошли чудные выражения и стихотворные строки, которые Англию сравнивают с укрепленным замком, омываемым морем, словно оборонительным рвом. В стихах Шекспира это островное самоощущение нашло свое самое прекрасное и знаменитое выражение. Это второй Эдем Этот коронованный остров почти что рай. Этот бастион, возведенный самой природой, это жемчужина вопрая морского серебра, которая служит стеной и рвом, оберегая дом. Понятно, что англичане часто цитируют подобные строки, и что особенно выражение эта жемчужина вопрая морского серебра могло стать крылатым. Но такого рода выражение английского «островного сознания» относится к старому острову. Остров все еще рассматривается в качестве участка суши, отделившегося от земной тверди и омываемого морем. Островное сознание все еще остается чисто земным, сухопутным и территориальным. Представляется даже, что островное чувство проявляется как особо яркое выраженное территориальное чувство земли. Было бы заблуждением считать любого островного жителя, любого англичанина еще и сегодня прирожденным пленителем моря. Мы уже видели, какое изменение состояло в том, что народ овцеводов превратился в XVI веке в народ детей моря. Это было фундаментальным преобразованием политико-исторической сущности самого острова. Оно состояло в том, что земля, Стало рассматриваться теперь лишь с точки зрения моря. Остров же из отделившегося участка суши стал частью моря, кораблем или еще точнее рыбой. Наблюдателю, находящемуся на континенте, трудно представить себе последовательно морской взгляд на вещи, чисто морское восприятие Земли. Наш повседневный язык при образовании своих значений имеет своим исходным пунктом, естественным образом, Землю. Это мы видели уже в самом начале нашего созерцания. Образ нашей планеты – это образ Земли. Мы забываем, что он может быть и образом моря. В связи с морем мы говорим о мореходных путях, хотя здесь не существует никаких путей или дорог, как на Земле но лишь линии коммуникации. Корабль в открытом море мы представляем себе в виде куска суши, который плывет по морю в виде плавающего участка государственной территории. Как это называется на языке международного права. Военное судно представляется нам плавающей крепостью, а островом, такой как Англия, замком, окруженным морем словно рвом. Морские люди считают все это совершенно ложными толкованиями, плодом фантазии сухопутных крыс. Корабль столь же мало похож на кусок суши, сколь рыба на плавающую собаку. На взгляд определяемый исключительно морем, земная твердь, суша есть всего лишь берег, прибрежная полоса плюс Хантерланд, незахваченная территория. Даже вся земля, рассматриваем лишь точки зрения открытого моря, исходя из чисто морского существования, предстает простым скопищем предметов, выброшенных морем к берегу. Извержением моря. Эпичным примером такого образа мыслей, поразительного для нас, но типичного для людей моря, является высказывание Эдмунда Бергса. «Испания есть ничто иное, как выброшенный на берег Европы кит. Все существенные отношения с остальным миром и в особенности с государствами европейского материка должны были измениться от того, что Англия перешла к чисто морскому существованию. Все меры и пропорции английской политики стали отныне несравнимы и несовместимы с таковыми же прочих европейских стран. Англия стала владычицей морей и воздвигла простирающейся во все концы света Британскую Всемирную Империю, основанную на английском морском господстве над всей Землей. Английский мир мыслил морскими базами и линиями коммуникации. То, что было для других народов почвой и родиной, казалось этому миру простым хинтерландом, незахваченной территорией. Слово «континентальный» приобрело дополнительное значение отсталости. А население континента стало «backward people» – отсталым народом. Но ну и сам остров, метрополия такой всемирной империи, основанной на чисто морском существовании, лишается тем самым корней, отрывается от почвы. Он оказывается способным плыть в другую часть земли, словно корабль или рыба, ибо он все же только транспортабельный центр всемирной империи разбросанной по всем континентам. В Израиле ведущий английский политик времен царствования королевы Виктории сказал примитительно Индии, что Британская империя – это государство скорее азиатское, чем европейское. Он был также тем, кто в 1847 году в своем романе «Танкред» выдвинул предложение о том, что английская королева должна поселиться в Индии. Королева должна снарядить большой флот отправиться в путь со своей свитой и всем правящим сослоем и перенести свою имперскую резиденцию из Лондона в Дели. Там она найдет огромную готовую империю, первоклассную армию и большие постоянные доходы. Дизраэль был Абрабанелем XIX века. Кое-что из сказанного им об иудаизме и христианстве и о расе, как о ключе ко всей мировой истории, было усердно распропагандировано не евреями и не христианами. Так что он знал, о чем говорил, когда выдвигал подобные предложения. Он чувствовал, что остров более не является частью Европы. Судьба острова не была отныне с необходимостью связана с европейской судьбой. Он мог отправиться в путь и изменить место своего пребывания в качестве метрополии Всемирной морской империи. Корабль мог сняться с якоря и бросить якорь в другой части света. Огромная рыба левиафан могла прийти в движение и пуститься исследовать другие океаны.